Романтика. Подруга говорит: "Ах, ах. Вот если бы мне на день святого Валентина муж приготовил бы романтический сюрприз. Например, приготовил бы мне ванную со свечами и чтобы в воде лепестки роз, на полу лепестки роз, везде лепестки роз. А я себе сразу думаю, что потом все эти лепестки убирать? Из воды мокрые, с полу посохшие под ногами хрустят" что все эти лепестки мне еще потом выметать из разных углов, что свечи подтекут парафином, потом скрести кресте оттирать. Ну а кому все это убирать? Сюрприз-то сделан, радость доставлена, значит, мне. Нет, не надо. А подруга продолжает. И чтобы в спальне везде персики, персики, именно персики, чтобы были уложены просто сплошным ковром, как у Марины Владьев в ее книге описано. А я сразу представляю, что потом персики потекут, что пятна потом везде, что не отстирываются. Персики погниют, пахнуть начнут. одну ночь все же не съешь, а в холодильнике они почернеют. А если все-таки попытаться съесть, то да ну их эти персики. А подруга прямо соловьем. И чтобы ужин приготовил романтический. А я сразу представляю, столько кастрюлек, сковородок подгорит, сколько емкости ножей и ложек будет использовано, сколько продуктов будет испорчено, сколько посуды в попыхах разбито. И моя чашка, моя чашка с домиками, с домиками Миши Алдашина, моя чашка. У <связывая> нет. Точнее, да. Да, мы с подругой совсем по-разному понимаем романтику.